Глава восьмая. У каждого шага много следов. Эпиграф. Каждый право имеет право на то, что слева и то, что справа. На черное поле, на белое поле, на вольную волю и на неволю. В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет, и крайне редки совпадения. И не изменится времени ход. «Но часто падением становится взлет, и видел я, как становится взлетом падение». Право. Группа «Машина времени». Альбом «Поворот». 1980 год. Как найти общий язык со своим микробиомом? К концу 2010-х годов не было, пожалуй, в медико-биологической части научно-популярной литературы более раскрученной темы, чем микробиом человека, в первую очередь его кишечника, вплоть до того, что некоторыми авторами он был признан и самым сложным, и самым важным органом человека после головного мозга или даже наравне с ним. Оснований для таких суждений находится более чем достаточно, особенно в свете более широкого взгляда на формы сосуществования многоклеточных и вообще эукариот с прокариотами. Наиболее впечатляющим достижением, пожалуй, можно назвать открытие функциональной оси кишечная микрофлора кишечник-центральная нервная система. На этой оси кишечник рассматривается не только как орган пищеварения, но еще и как орган восприятия с относительно громадной чувствительной поверхностью. В то же время кишечник у многих животных, включая млекопитающих и человека, и крупнейший орган иммунной системы, позволяющий с невероятной быстротой и точностью, недоступным пока ни одной спецслужбе мира, выслеживать и удалять буквально единичные патогенные микроорганизмы из триллионов мирно сожительствующих бактерий кишечника. Ко всему этому весь желудочно-кишечный тракт буквально выслан, как Москва, тротуарной плиткой, участками с огромным числом специализированных эндокринных клеток, вес которых у человека в сумме превышает вес всех остальных эндокринных органов. Из приблизительно 100 гормонов человека около 20 вырабатывается клетками кишечника. Но еще больше гормонов и гормоноподобных веществ вырабатывается прилежащей кишечной микрофлорой как в количественном, так и в качественном отношении. Так, до 95% серотонина, гормона радости и удовлетворенности, внутри человека вырабатывается бактериями его кишечника. Кто-то может пожалеть, что практически вся эта масса серотонина не может преодолевать гематоэнцефалический барьер и приносить в мозг алкмая. Но эффекты серотонина чересчур разнообразны, и переизбыток его в клинической форме серотонинового синдрома весьма печален по его итогу. Вообще, микрофлора кишечника человека, по некоторым оценкам, производит до полумиллиона различных веществ метаболитов. Большинство из них мгновенно утилизируется в плавильном котле биохимических реакций внутри микроорганизмов, но некоторые способны накапливаться и выделяться. Многие из выделяющихся метаболитов обладают нейроактивностью, то есть способностью влиять на нервную систему хозяина. Среди важнейших из них можно назвать уже упоминавшийся BDNF-комиссар нейропластичности мозга, гамма-аминомасляную кислоту ГАМК, ключевой нейромедиатор тормозных процессов и глутаминовую кислоту ГЛУТАМАТ, важный нейромедиатор возбуждающих процессов в ЦНС позвоночных. В свое время казалось удивительным открытием, что и примитивные микробы, и высшие животные, и растения используют в целом один и тот же или очень близкий набор сигнальных молекул. Хотя смыслы, передаваемые этими сигналами у разных живых существ, даже очень близких, часто кардинально различаются вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа, является ли это неким общим языком живого, приблизительно как единый нуклеотидный и аминокислотный код, только гораздо более расширенный и более размытый, или этот набор слов многократно изобретался по частям заново в результате взаимодействия многоклеточных организмов с их микроскопическими сожителями. Впервые этот вопрос поднял Джесси Ротт с авторами 1982 году, предположив, что молекулы, которые эндокринная и нервная системы человека используют для коммуникаций, появились еще у древнейших бактерий. Почти 10 лет спустя врач-гастроэнтеролог и по совместительству выдающийся нейробиолог Эмеран Майер и замечательный математик и биоинформатик Пьер Бальди написали несколько статей, в которых выдвинули гипотезу об универсальности биологического языка, в котором регуляторные пептиды животных и сигнальные молекулы микроорганизмов служат общими словами. Майер и Бальди полагали, что сначала в сложившихся симбиотических отношениях бактерии научились коммуницировать с хозяевами с помощью своих уникальных молекул. Миллионы лет спустя некоторые из этих молекул стали нейромедиаторами, гормонами, гастроинтестинальными пептидами, цитокинами и другими видами сигнальных молекул, которыми организм человека пользуется и сейчас. Другими важнейшими молекулами коммуникации, правда только в одну сторону, от микрофлоры макроорганизму, являются короткоцепочечные жирные кислоты – КЦЖК. Их синтезируют кишечные бактерии в основном из пищевых растительных волокон. Для кишечных бактерий КЦЖК являются конечными продуктами метаболизма, поэтому бактерии активно экскретируют их наружу. Есть три основных вида КЦЖК – уксусная кислота – ацетат, масляная кислота бутерат и пропионовая кислота пропионат. Несмотря на химическую близость, физиологические эффекты этих кислот совершенно разные. Ацетат и бутерат – наиболее полезные КЦЖК для млекопитающих. Особенно бутерат, служащий основой собственного питания эпителия кишечника, сигналом спокойствия для энтеральной нервной системы. Бутерат заметно снижает воспалительные процессы в организме, особенно в головном мозге. Наибольший благотворный эффект бутерат оказывает на митохондрии. В кишечнике бутерат в основном вырабатывают масляно-кислые кластридии и вибрионы ветеревайбрио, относящиеся к фермикютис, а также некоторые бактероиды. С пропионатом, вырабатываемым в кишечнике преимущественно масляно-кислыми кластридиями, Напротив, связаны весьма неоднозначные эффекты. Так, при повышении концентрации в просвете кишечника выше определенного уровня, пропионат ослабляет плотные контакты между клетками эпителия кишечника, увеличивая его проницаемость. С увеличением проницаемости возрастает концентрация пропионата в глубоких слоях оболочки кишечника, настраивая клетки иммунной системы на более активную реакцию, а энтеральную нервную систему – на возбуждение. На уровне центральной нервной системы пропионат поддерживает оксидативный стресс и через ряд косвенных эффектов снижает содержание в ней антиоксидантов и омега-3 жирных кислот. В то же время пропионовая кислота, как консервант, тормозит рост размножения многих микроорганизмов. Очень чувствительны к пропионовой кислоте митохондрии, в известном смысле ближайшие родственники бактерий в составе хозяйской эукариотической клетки. Есть предположение, что именно подавление пропионата митохондриальной функции в определенных нейронах и иммунных клетках головного мозга является ключевым звеном патогенеза аутизма. В целом оказывается, что такие молекулы, как пропионат, способны критическим образом разрушать взаимопонимание между нормальной микрофлорой кишечника и иммунной системой хозяина, между иммунной и нервной системами, И даже взаимопонимание внутри клетки между митохондриями, хромосомами и наружными рецепторами. Вероятно, удастся выделить болезни коммуникации биологической периферии Марковского ограждения индивидуальности по Карлу Фристону с психологическим ядром индивидуальности, то есть, например правильного общения микрофлоры с мозгом человека напрямую или через важнейшие физиологические системы макроорганизма – пищеварительную, иммунную, энтеральную и центральную нервные системы. Нарушенные коммуникации периферии с ядром называют причиной ряда серьезных заболеваний головного мозга, включая депрессию, болезнь Альцгеймера и расстройство аутического спектра. Можно предположить, что при некоторых из подобных заболеваний в силу коммуникационных деформаций происходит защитное, нефатально отключение части ядерной индивидуальности по типу незавершенного апоптоза, приводящее к частичному расщеплению индивидуальности. Как можно было увидеть, эти коммуникации с биологической периферии индивидуальности многоканальные. Они включают как сигнальные молекулы воспаления типа цитокинов, нейротрансмиттеры, гормоны или нервные импульсы, передаваемые через раздельные магистрали соматической, симпатической и парасимпатической нервных систем. Отдельным сверхглобальным каналом коммуникаций могут оказаться малые некодирующие РНК. Как и в системе социальных коммуникаций, отдельные каналы общения не являются полностью изолированными друг от друга. Существует множество точек переключения между ними на самых разных уровнях, своего рода, синапсов из гипотезы безмасштабной когнитивности Майкла Левина. В итоге психологическое ядро должно слышать в себе гармонизированное отражение окружающей среды, ее внутреннюю модель по принципу свободной энергии Карла Фристона, что поддерживает и саму целостность ядра. Некомпенсируемые нарушения коммуникации, по сути, исподволь, разваливают эту целостность. Если друг... Оказался вдруг. Своеобразным реостатом, регулятором напряжения тока коммуникаций, служит проницаемость желудочно-кишечного тракта. Она может варьировать от способности останавливать перемещение отдельных молекул во внутреннюю среду организма до предоставления возможности проникновения в эту среду целых микроорганизмов. Основными рабочими элементами этого регуляторного механизма являются слизь, вырабатываемая специальными клетками в стенке кишечника, и плотные межклеточные контакты между наружными клетками кишечного эпителия. Слизь двухслойна. Тонкий внутренний слой очень прочно прикреплен к эпителию и обычно непроницаем для микроорганизмов. А толстый наружный слой более свободный, Он непрерывно отслаивается в просвет кишечника вслед за проходящим кишечным содержимым вместе с массой накапливающихся в этом слое микробов. Именно этот слой служит местом постоянного обитания большинства кишечных микробов, так как содержит в большом количестве муцины сахаросодержащие белки. На плотные межклеточные контакты кишечного эпителия оказывает влияние множество факторов. Но, пожалуй, единственным полностью физиологичным и наиболее эффективным регулятором у человека является система белка занулина, собственного аналога холерного энтеротоксина зонула оклюденс. Зот, экстремально повышающим кишечную проницаемость. Именно исследование феномена повышенной проницаемости кишечника при холере позволили Олесио Фазану в 2000 году обнаружить как сам белок занулин, так и зависимость его выработки в кишечной стенке от определенного рода контактов с бактериями и от концентрации некоторых веществ в просвете кишечника. Здесь речь идет в первую очередь о глиадине основном белке в составе глютена, клейковины, белкового комплекса в составе злаков. Глиадин обнаруживается в высокой концентрации, например, в мучных изделиях, и служит причиной их специфической непереносимости – целиакии. Но, как доказывает Фазано, у абсолютно всех людей глюатин в той или иной степени повышает проницаемость стенки кишечника. Попадание бактерий во внутренний слой слизи активирует иммунные клетки, находящиеся в кишечной стенке. Иммунные клетки особенно остро реагируют на липополисахарид ЛПС, уникальный полимер из оболочки грамотрицательных бактерий, при контакте с которым во многих случаях иммунным клеткам даже не требуется дополнительное подтверждение недружественного бактериального вторжения, чтобы инициировать воспалительную реакцию. Большинство бактерий, Граммотрицательные, то есть имеют поверх своей клеточной стенки дополнительную наружную мембрану, выстроенную из ЛПС, помимо обычной внутренней липидной мембраны, в той или иной мере характерной для всех клеток. Более тонкая клеточная стенка бактерий под липополисахаридной мембраной плохо связывается с классическими микробиологическими красителями при окраске по методу, придуманному датским врачом и микробиологом Гансом Кристианом Граммом. Поэтому такие бактерии называются грамотрицательными. В нормальном состоянии плотные контакты между кишечным эпителием не пропускают молекулы ЛПС внутрь кишечной стенки и далее в кровоток. Но при повышенной проницаемости ЛПС запускает воспалительный процесс как локально в месте проникновения, так и генерализованно, оказываясь одновременно маркером как воспалительного процесса, так и синдрома повышенной проницаемости кишечника. Накапливается все больше данных, что повышенная в силу разных причин проницаемость кишечника увеличивает восприимчивость к целому ряду заболеваний, как инфекционных, включая ВИЧ, так и неинфекционных, особенно тех, Патогенези которых особенно заметен аутоиммунный компонент. Среди таких заболеваний называют ревматоидный артрит, пищевые аллергии, астму, экзему, целиакию, воспалительные болезни кишечника, муковисцидозу, диабет, аутизм, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Основная задача иммунных клеток в кишечной стенке при обнаружении ЛПС или других верных маркеров бактериального присутствия – дать оценку их появления на границе внутренней среды организма. Или это случайно заблудшие прохожие, микробы нормальной микрофлоры или известные патогены-террористы, или потенциально опасные незнакомцы. У каждого варианта может быть несколько подвариантов и представитель своей микрофлоры, получив плохое письмо про невесту, вместе с геном какого-либо токсина может стать неадекватным, и вследствие прежнего мнения о его добрососедстве крайне опасным, и известный террорист может прийти просто сдаться, и незнакомец может оказаться впоследствии лучшим другом. По каким-то причинам, без явного повода, может измениться и восприятие прежде добрососедского микроба, самой иммунной системой. Так, например, кластридиум дефикуля, грамположительная бактерия, обнаруживается в кишечнике приблизительно у 2 третей новорожденных. К 3-4 годам ее встречаемость сокращается до 1 трети малышей. У маленьких детей бактерия обычно не вызывает особых проблем. С возрастом бактерия практически исчезает из кишечника взрослых людей, и эпизоды ее появления и укоренения в кишечнике становятся причиной изнуряющей хронической диареи, требующей коррекции весьма радикальными методами. Другим примером может быть бактерия Helicobacter pylori, HP, признанная причиной развития гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Эта бактерия оказывает необычно сильное воздействие на иммунную систему кишечника, вызывая интенсивную выработку воспалительных цитокинов и гормонов стресса. Эволюционно это давний сожитель человека. Как показывают некоторые публикации, при скрупулезном следовании современной стратегии полной эрадикации HP, как требует маастрихский консенсус по HP-ассоциированным заболеваниям, достигнутое полное избавление от HP у человека приводит к разрегулированию механизмов регуляции аппетита. Бактерия оказывается естественным образом вовлеченной в эти механизмы через прямое влияние на выработку в желудке многофункциональных нейропептидов, грилина в части влияния на пищеварение стимулятора аппетита, и лептина, подавителя аппетита. Кроме того, прослеживается положительное влияние HP на предупреждение развития гастроэзофагального рефлюкса, забрасывания желудочной кислоты в просвет пищевода и рака пищевода. Очень похоже, что конфликтные отношения человека и HP имеют сравнительно недавнюю историю, и не все факторы их возникновения и развития еще учтены. Задачи обнаружения чужеродного на границе внутренней среды и выбора вариантов реагирования решаются типизированными способами. Иммунные клетки кишечной стенки, как пограничники в дозоре, должны в первую очередь обеспечить передачу в центр максимально полной информации о вторжении и только во вторую, опознав опасность, дать немедленный бой. Основной формой передачи информации иммунными клетками служат цитокины. Вполне естественно, что информация в виде выброса определенных цитокинов или их наборов передается исходя из собственного видения клеткой ситуации и из уровня ее настороженности. Стресс, воспаление, избыток жира в проходящем кишечным содержимом и прочие провоцирующие факторы предрасполагают к более активному ответу к более острому восприятию ситуации. Необычные информационно насыщенные условия чрезвычайно индивидуализируют реакцию, делают иммунную клетку особо чувствительной к малейшим дополнительным, зачастую случайным сигналам, быстро склоняя ее к крайним формам реакции. Так и реакция автора принесении ночной караульной службы на удаленном блокпосту в Нагорном Карабахе стремилась к крайностям в зависимости от совокупности случайных факторов. В одну ночь Открывался огонь на поражение в сторону стаи голубей в ответ на слишком громкий хлопок крыльев. В другую пропускались непонятные грузовики без документов в обмен на шелест четвертных в нагрудном кармане. Разумеется, такие формы реакции были бы абсолютно невозможны при несении службы в дневное время при охране, скажем, Кремля или аэропорта Шереметьево в силу очевидных обстоятельств максимальной информационной насыщенности среды. Сон определяет контекст. Контекст ситуации и тезаурус, принимающих решения субъектов иммунной системы, вообще составляет саму суть иммунного ответа. Разные источники, разный характер информационного содержания, например, в циклических физиологических фазах сна и бодрствования, делают сон абсолютно необходимым как для метаболических процессов в организме, так и функционирования иммунной системы. Индуцируемые микробами провоспалительные цитокины интерлейкин-1 и ТНФ-альфа одновременно и важнейшие регуляторы сна, в первую очередь его медленной фазы NREM non-rapid eye movement, через модулирование нейронной активности в важнейших функциональных областях головного мозга, контролирующих сон, включая кору и преоптическую область гипоталамуса. Именно Ночью интенсивность коммуникации между микробиотой кишечника и головным мозгом достигает своего пика. Приблизительно каждые полтора часа во время сна происходят всплески гормональной секреции, несомненно воспринимаемые микробиотой и модулирующие ее метаболическую активность. Соответственно, в головной мозг уходят ответные волны нейроактивных молекул. Можно предположить, что сами сновидения в какой-то мере оказываются побочным эффектом этого диалога. Совокупность наблюдаемых абсолютно специфических характеристик организма, связанных со сном, позволяет рассматривать его как особое физиологическое состояние, создающее особый контекст для иммунного ответа. В этой связи самый важный аспект сна – изменяющаяся направленность активности коры головного мозга. В своей предельной форме эта особенность формулируется висцеральной теории сна, ВТС, развиваемой российским ученым Иваном Николаевичем Пигаревым. ВТС предполагает, что физиологический смысл сна заключается в переключении обработки информации центральной нервной системой, ЦНС, если... В состоянии бодрствования ЦНС, преимущественно кора головного мозга, анализирует преимущественно внешние экстероцептивные сигналы из окружающей внешней среды или то, что в этот момент организм ЦНС считает своей внешней средой, то в состоянии сна ЦНС переключается на анализ внутренней информации, поступающей от интеррецепторов, расположенных во всех внутренних органах, но больше всего в ЖКТ. Соответственно, переключение во время сна на иные каналы поступления сигналов, афферентной входящей информации отражается и в смене направлений исходящих сигналов из ЦНС, эферентной информации. Если в период бодрствования эферентная информация формирует поведение организма во внешней среде, то в период сна исходящая из ЦНС информация должна обеспечивать эффективность работы внутренних органов, висцеральных систем, связанных с обеспечением гомеостаза. В рамках ВТС нарушение циклов сна и бодрствования и развитие связанных с этим нарушением патологий объясняются нарушениями синхронности переключения потоков информации в кору и из коры мозга при переходах между сном и бодрствованием. Существенным доводом в пользу ВТС служит тот факт, что лишение сна ведет как к психологическим, так и желудочно-кишечным расстройствам, и именно кризис в ЖКТ и других внутренних органах является наиболее частой причиной гибели лишенных сна высших животных. Можно предположить... Что нарушение в обмене информации между ЦНС и микробиоты, как, например, дублирование этих потоков при сне или бодрствовании, или, напротив, двойное игнорирование, также способно привести к развитию патологических состояний. Коэволюция микробиома Но наиболее актуальной в рассмотренной многоплановой связке микроорганизма современного человека и его микробиома можно считать проблему, которую Джастин и Эрика Соненбурге назвали «уязвимостью индустриализированной микробиоты». За миллионы лет прежнего сосуществования между человеком гоминидами и микробиотой должно было быть достигнуто, казалось бы, «идиллическое единение». На эволюционном масштабе в десятки и сотни миллионов лет пока невозможно различить эволюционное происхождение даже основных представителей микробиоты человека. Однако в масштабе эволюции ближайших предков человека, 1-20 миллионов лет, можно увидеть, что основные бактериальные симбионты кишечника человека, шимпанзе, бонобо и гориллы, эволюционировали параллельно с гоминидами. Анализ штаммового многообразия показывает, что бактероиды и бифидобактерии эволюционировали исключительно внутри линий гоминид на протяжении сотен тысяч поколений хозяев. По времени и форме расхождения линии эволюции этих бактерий достаточно строго конгруентны эволюционным линиям ядерных и митохондриальных генов гоминид. Неудивительно, что взаимопроникновение метаболических и регуляторных путей человека и населяющих его бактерий таково, что метаболизм и некоторые системы макроорганизма можно считать функционально разделенными между человеком и его микробиотой по типу корпоративного аутсорсинга, что вполне соответствует уже упомянутой концепции холобионта. Особенно глубоко проникновение микробиоты в формировании и функционирование иммунной и нервной системы, по крайней мере, в известном на сегодняшний день понимании. Более того, неизбежное сосуществование с микробиотой и явилось, очевидно, причиной возникновения этих выделенных систем у многоклеточных уже на самых ранних эволюционных стадиях. Если для иммунной системы это выглядит достаточно очевидным, то для нервной системы обоснованность ведущей роли окружающей микрофлоры в ее централизации, то есть перехода от распределенной локализации нервных клеток к централизованной в нервных узлах, еще требует подтверждения, несмотря на весьма основательные свидетельства в пользу этой гипотезы. Можно сказать, что именно эти две системы, наряду с пищеварительной или вообще метаболизмом, в более широком обобщении, являются основными агентами влияния микробиоты в человеческом организме. Хотя достаточно свидетельств, что и другие системы, в частности, сердечно-сосудистая и секреторно-выделительная, испытывают влияние микробиоты, но хочется верить, пусть и безосновательно, что хотя бы наше сексуальное поведение остается вне френд влияния нашей любимой микробиоты. В последние два столетия, мгновение в эволюционном масштабе, отношения макроорганизма человека и его микробиоты вновь проходят суровейшие испытания на серьезность и прочность. С одной стороны, Индустриализация и связанный с ней рост комфортности и гигиеничности среды обитания явным образом привели к существенному выведению из оборота внутри некоторых, преимущественно так называемых западных человеческих популяций многих патогенов. Этим самым, казалось бы, должно было бы освободиться больше экологического пространства полезным бактериям. С другой стороны, изменения в образе жизни, в первую очередь в диете, скорее даже больше, чем применение антибиотиков, привели к драматическим изменениям состава микробиоты. Это, безусловно, оказало в свою очередь обратное негативное влияние на иммунную систему человека и через это развитие и поддержание хронического воспаления в организме и связанные с ним заболевания. Джастин и Эрика Соненбурге выделяют в составе кишечной микрофлоры человека две группы, имеющие разнонаправленную динамику при движении человеческих популяций от общества охотников-собирателей через сельскохозяйственное общество к индустриальному. Первая группа, метко обозначенная как Vanish, Volatile and or Associated Negatively with Industrialized Societies of Humans вариабельны и или негативно ассоциированные с индустриализованными обществами. Vanish. Исчезновение, объединяет таксоны бактерий, широко представленные охотников-собирателей, например, Привотелла, но существенно сокращающиеся или вовсе исчезающие у людей в индустриальных и постиндустриальных обществах. Во вторую группу, красноречиво названную Blossom, процветающие или предпочтительные в урбанизованных модернизированных обществах. Блоссум от блоссом процветания. Включены таксоны типа бактера и и микробия, редко обнаруживаемые у представителей неиндустриальных сообществ, но превалирующие у людей в наиболее экономически развитых странах. Несмотря на очевидную статистическую корреляционную связь сокращения групп Vanish и роста группы Blossom в составе кишечной микрофлоры у представителей развитых стран с ростом заболеваемости в них неинфекционными болезнями, конкретные патогенетические механизмы реализации этой взаимосвязи еще требуют более точного раскрытия как на уровне отдельных микроорганизмов, так и широких микробных ассоциаций, экосистем. Наиболее разработанной областью такого взаимодействия можно назвать обмен углеводов, смена избытка растительных волокон, точнее даже так называемых углеводов, доступных микробиоте. MAC – Microbiota Accessible Carbohydrates. В диете древних людей на их дефицит в современной глубоко переработанной пище вызвал, похоже, наиболее глубокую, даже по сравнению с распространением антибиотиков и дезинфектантов, перестройку состава микрофлоры. Бактерии, ориентированные на потребление и взаимовыгодную с хозяином переработку таких растительных углеводов, обладающие разнообразными углевод-активными ферментами, казимами, Carbohydrate Active Сменились бактериями, более приспособленными к утилизации слизи кишечника, более устойчивых к возросшему количеству желчи, а также к потреблению возросшего количества белка, жиров и простых углеводов в значительной степени животного происхождения. Соответственно, также значительно изменился профиль конечных продуктов бактериальной переработки пищи, низкомолекулярных биологически активных соединений, то есть тот язык, которым микробиота разговаривает с человеком. Можно удивляться, почему доиндустриальные микробиота, имеющие, как иногда считают, определяющее влияние на поведение человека, не продиктовало ему свою железную волю остаться с более привычной традиционной диетой. Наоборот, К новой индустриализированной диете человек оказался психологически привязан в гораздо большей степени, и роль новой микрофлоры в этой зависимости должна быть очень заметна. Изменившийся язык общения очевидным образом должен был оказать влияние и на степени взаимопонимания организма с микрофлорой, их способности учитывать интересы друг друга. Если рассматривать взаимоотношения, скажем, совокупности кишечного микробиома с макроорганизмом как экосистему, то можно выделить очень большой ряд преимуществ, услуг в терминологии Соненбургов, которые обеспечивала прежняя доиндустриальная микрофлора кишечника и которые были утрачены с развитием микрофлоры индустриализированной. Если рассматривать эти отношения с точки зрения управленческого подхода, то макроорганизму, как генеральному заказчику, не так уж важно, кто конкретно будет выполнять услуги и сервисы, передаваемые им на аутсорсинг. Главное, чтобы достигалось наилучшее соотношение цена-качество, а подрядчики соответствовали минимальным требованиям по надежности, ведению корпоративной отчетности и социальной ответственности бизнеса. Разумеется, наилучшие условия в ходе тендера будут достигаться в условиях максимально конкурентной среды, то есть максимального разнообразия как собственной микрофлоры, так и возможности ее постоянного обновления. К этому же выводу, важности не столько представленности микрофлоры конкретными видами, сколько общему разнообразию и внешней открытости, можно прийти и другим путем рассуждений в духе общей теории управления как обсуждалось выше, если рассматривать биосферу как своего рода иерархическую фрактализованную систему, что, разумеется, в целом еще требует доказательств, у которой на самом высоком уровне иерархии в принципе может и не быть цели, кроме достижения минимума свободной энергии и максимизации энтропии, то на уровне взаимоотношений подсистем уже могут возникать собственные цели отношения управления. И если считать макроорганизм элементом большой экологической системы, стремящейся улучшить качество управления своими элементами через усложнение управляющих воздействий, одним из которых является микробиом, то экосистеме выгоднее более сложный, то есть более разнообразный микробиом отдельного ее элемента, отдельного организма. При заболеваниях, связанных с нарушениями обмена веществ, например, при диабете или ожирении, с достаточным постоянством обнаруживается драматическое снижение разнообразия кишечной микрофлоры. На основе информационной модели сетевой инференции Дзия Ли и Матео Конвертино выявили в микробиоме человека потенциально возможные информационные сети взаимодействия между разными видами микроорганизмов. Эти сети функционально и структурно различаются у здоровых людей и у людей с синдромом раздраженного кишечника, СРК. Инференция здесь знание на выходе системы. У здоровых сети характеризуются нейтральным симметричным паттерном взаимодействия видов и безмасштабной патологии по сравнению со случайными топологиями сетей в случае СРК. Как ни странно, наиболее взаимодействующие виды оказались наименее распространенными в здоровом микробиоме и в то же время наиболее вредными. Макробиологически здоровый микробиом характеризуется наибольшим темпом роста общего видового разнообразия, но не самим видовым разнообразием, наименьшим круговоротом видов и наименьшей изменчивостью относительных численностей видов. Этот результат вносит поправку в современные представления об универсальной зависимости здорового состояния и наибольшего абсолютного видового разнообразия в кишечных экосистемах. Как бы то ни было, тотальное изменение микрофлоры людей в развитых странах привело в настоящее время к изменению и профиля сервисных услуг, предоставляемых кишечной микрофлорой человеку, представлено на рисунке 24 в PDF-приложении к аудиокниге. Сила деривативов. Нет сомнений, что человек в части отношений макроорганизма и широкого микробиома, если и уникален, то только в связи с наличием у него развитого сознания, которое само может находиться под сильным влиянием микробиома, как усиливая его физиологические эффекты, так, впрочем, и заметно их нивелируя в определенных ситуациях. В часто называемую оценку, что около 90% генов внутри нашего тела принадлежат микробиоте, нужно внести как минимум два уточнения. Во-первых, если посмотреть и вокруг нашего тела, то можно увидеть, что с каждым годом все более совершенные молекулярно-биологические, в первую очередь метагеномные методы анализа прокариотического разнообразия биосферы дают все более увеличивающиеся оценки этого разнообразия. И речь идет не только о так называемых живых, но некультивируемых видах прокариот. VNC Viable non culturable принадлежащих к известным ветвям филумом систематики, и чья доля в которых составляет порядка 99%. По первым прикидочным оценкам, до 15-25% микробного разнообразия биосферы может принадлежать к вообще малоизученной стволовой суперветви, суперфилуму, обозначаемому как Candidate Radiation CPR, переведем как таксономический луч кандидатных филумов. На генетической карте – древе всего живого – этот луч весьма радикально отрастает в сторону от остальных бактерий. На этой карте, для сравнения, растения и животные – это две рядом растущие маленькие малозаметные веточки на небольшом эукариотическом ответвлении от архей. Представлены на рисунке 25 в PDF-приложении к аудиокниге. Нет оснований считать, что эта суперветвь не относится хоть в какой-то степени и к человеческому микробиому. Во-вторых, заметно, если не большая часть общего генетического многообразия должна принадлежать вирусам их общей совокупности Веромо. Известный вирусолог Роджер Хендрикс в 1999 году называл в первом приближении порядка 10 вирионов на каждое живое существо, представленное, как мы видим, преимущественно различными одноклеточными, в первую очередь, бактериями и археями. Кертис Сатл оценивает превышение числа вирусов над клетками в большинстве биоцинозов, отвод океана до кишечника животных в 1-2 порядка. Большинство, не менее 90% из этих вирусов, хвостатые бактериофаги, бактерий и архей. Разумеется, также в большинстве случаев лабораторно некультивируемые в силу некультивируемости их хозяев. Обозначить даже приблизительно диапазон соотношений для многоклеточных организмов пока не представляется возможным. Но в общебиологическом плане, как мы видим, это и не столь существенно. В целом, общий биосферный вером на данный момент можно считать скорее темной материей, так как большую часть выявляемых вирусных последовательностей не удается связать пока с какими-либо определенными видами вирусов. Но очевидно, Очень важно иметь эту оценку по меньшей мере для одной определенной группы видов – человека и его близких родственников, хотя бы из общего представления, что важность модулирующего эффекта бактериального микробиома на организм человека зависит от модулирующего эффекта верома на сам бактериальный микробиом, как автор – Я бы пока поостерегся бактериальную часть микробиома называть бактериомом, так как до сих пор это наименование закреплено за специфическим органом насекомых, населенным бактериями-симбионтами. Как мы видим, здесь наблюдается количественное преобладание верома над бактериальным микробиомом и, соответственно, бактериального микробиома над клеточной численностью организма человека, хотя соотношение по массе здесь, разумеется, совершенно обратное. Приблизительно как рынок финансовых деривативов кратно превышает фондовый рынок, а фондовый рынок – реальный сектор экономики, ВВП. И, несмотря на то, что фондовый рынок основывается, паразитирует на реальном секторе, информация паразитирует на материи, а деривативы на них обоих преимущественное направление влияния скорее обратное. Поскольку большая часть нормальной микрофлоры здорового человека должна быть представлена бактероидами, выглядит вполне естественно, что большая часть верома кишечника человека представлена фагами этих бактерий. Точнее, даже до 90% нуклеотидных последовательностей метагенома кишечника, идентифицируемых как вирусные, относятся к кросфагу. Красфаг, кроссасэмплифаг, Один из фагов – бактероидис интенстиналис а значительная часть оставшихся вирусов – к расподобным фагам, способным, возможно, инфицировать не только бактероиды. Этот факт был открыт исключительно методами метагеномики – компьютерной программной сборки пересекающихся нуклеотидных последовательностей из множества образцов. Удивительно то, что факт оказался распространен абсолютно повсеместно, несмотря на известное разнообразие микрофлоры кишечника между людьми разных географических локаций с разными привычками питания и диетами. Это подтвердило расширенное всемирное исследование, в котором участвовали десятки исследователей-вирусологов и исследовались образцы от тысяч людей по всему миру. Были исследованы даже древние мумии, у которых, правда, Красфага не нашлось, то ли в силу реального отсутствия его у древних людей, то ли в силу плохой сохранности его ДНК. Так как бактерия-носитель этого фага, бактероидис в общем представляется индиферентным по отношению к организму человека микроорганизмом, то вполне ожидаемо, что в первоначальном расширенном исследовании не было выявлено прямой связи фага и его генетических вариантов с какими-либо заболеваниями. Впрочем, более расширенные исследования в этом направлении еще впереди. Было бы интересно, например, оценить санитарно-гигиенический потенциал данного вируса в качестве индикаторного микроорганизма антропогенного фекального загрязнения. Используемые в настоящее время в этом качестве, например, кишечная палочка и ее калифаги, а также бактерии группы кишечной палочки, фекальный стрептококк и сульфит редуцирующие кластридии, не являются строго специфичными для человека, и несмотря на свою несомненную значимость и важность в качестве санитарно-показательных микроорганизмов, Они не могут в полной мере отразить вероятность загрязнения продуктов питания или объектов окружающей среды патогенными антропонозными вирусами с фекально-оральным механизмом передачи. Взаимность эволюционных инноваций. Множество, если не большинство несвободно живущих микроорганизмов, сожительствуют только с одним или несколькими близкородственными хозяевами. Есть достаточно много примеров их взаимных адаптаций на коротких эволюционных дистанциях в конкурентной гонке Красной Королевы. Наиболее интересными среди них из изученных инфекций человека можно назвать взаимоотношения с микробактерией туберкулеза и вирусами Герпеса. Но пока нет никаких оснований считать, что какой-либо из паразитических или симбиотических элементов микробиома в обеих гонках красный и черный королев эволюционно намертво привязан к хозяину. Что они совместно пассивно эволюционируют на очень длинных эволюционных дистанциях, вместе преодолевая фундаментальные или просто значительные эволюционные инновации. Эволюционные инновации хозяина вызывают обновление микробиома разной степени радикальности и устойчивости, и наоборот, реновации микробиома оказываются причиной или способствующим фактором эволюционных инноваций, как в случае некоторых вирусных инфекций. Одним из наиболее изученных примеров является возникновение плаценты, без сомнения важнейшая эволюционная инновация, позволившая предкам большинства млекопитающих обеспечить длительное вынашивание плода и закрепить стратегическую линию сравнительно невысокой, но эффективной плодовитости. Обычно плаценты в широком понимании называют орган, обеспечивающий прикрепление или слияние оболочек плода к родительским тканям – слизистой матки для физиологического обмена. Как и многие физиологически, безусловно, необходимые органы, например, глаза, плацента эволюционно возникала многократно в совершенно независимых эволюционных линиях. Ключевым событием в возникновении у млекопитающих Стало формированием многослойного трофобласта плода, наружной оболочки, через которую идет его питание. Образование современной плаценты млекопитающих стало возможным только тогда, когда клетки наружного слоя трофобласта слились, образовав синцитиотрофобласт, единую многоядерную структуру. А произошло это благодаря появлению у млекопитающих белка синтицина, имеющего доказанное вирусное происхождение от древних ретровирусов, интенсивно инфицировавших предков млекопитающих десятки миллионов лет назад. У самих ретровирусов синтицин также является белком слияния вирусных мембран с мембранами хозяина. Включение вирусных генов слияния предков синтицинов с геном млекопитающих происходило независимо у разных групп и, очевидно, от разных видов ретровирусов. Синтицины 1 и 2 человека появились у его предков 30 и 45 миллионов лет назад соответственно, а у непосредственных предков мышей совершенно другие синтицины А и Б всего лишь 25 миллионов лет назад. Похоже, что всего разные вирусы синтицины Заново создавали плацентарные цинциотрофобласт не менее 10 раз. Этот пример показывает, что не только бактерии и простейшие могут целенаправленно черпать генетическую информацию из океановирусного генома. Вообще, белков слияния у вирусов невообразимо много, но важной особенностью именно вовлеченных синтезинов было то, что помимо функции слияния, большинство из них обладало функцией иммуносупрессии, способности подавлять иммунную реакцию матери на развивающийся чужеродный организм плода точнее, поддерживать необходимый минимальный уровень местной воспалительной реакции, необходимой для удачной имплантации эмбриона в начале беременности и для ее успешного разрешения в конце. В целом, этот фактор избирательной иммуносупрессии может играть определенную роль как в большей приверженности женщин аутоиммунным заболеваниям. Возникновение системной красной волчанки, СКВ, тяжелейшего аутоиммунного заболевания, очень часто происходит во время или сразу после беременности. Например, через компенсаторную на активацию других механизмов иммунитета, так и в редких случаях самоизлечения от них в ходе беременности. Например, о восьми случаях такого самоизлечения от СКВ в своей практике мне рассказывал Василий Федорович Шадров, мой дядя, выдающийся врач, главный акушер-гинеколог Ярославской области в 1980-1990 годы. Важно отметить, что вовлечение вирусных генов в физиологии млекопитающих происходило не отдельными генами, а целыми пакетами. Так у человека и обезьян нового света обнаружен ретровирусный ген ANSL4, кодирующий инсулиноподобный пептид, участвующий в питании ранней плаценты и развитии ее инвазивности, способности прорастать в маточную слизистую. Эта функция гена, к сожалению, проявляется и в некоторых раковых клетках человека а у гиен хаена инви-2, также связаны с исключительной инвазивностью плаценты гиен, аналогично человеческой. В целом, подобные механизмы показывают, что в определенных эволюционных ситуациях, которые можно сопоставить с состоянием самоорганизованной критичности, сок, сложные организмы оказываются или кажутся более открытыми генным вторжением. Это существенно расширяет их биологический инструментарий, но, как можно представить, такие вторжения вряд ли происходили совершенно гладко. Скорее всего, в форме тяжелой инфекционной патологии, а сами инновации в своем первичном виде могли выглядеть как тяжелые уродства. Вообще, смену хозяев зависимыми микроорганизмами, даже временную, своеобразный Юрьев день микрофлоры, можно расценивать и саму по себе как существенную эволюционную инновацию. С одной стороны, в практическом плане сложно представить, чтобы возникновение возможности сосуществования с новым хозяином не вызывалось бы генетическими изменениями или хозяина, и или микроорганизма. А с другой стороны, возникающие благодаря генетическим изменениям новые окна возможностей сосуществования заставляют обоюдно меняться адаптационные ландшафты микроорганизма и хозяина. В этом плане движение по адаптационному ландшафту можно сравнить с хождением по болоту. Каждый шаг по нему вызывает волны его трансформации, пусть чаще всего и еле заметный, но риск пропасть в этой трясине чрезвычайно высок. Коэволюция оказывается не столько совместной коэволюции хозяина и паразита, или симбионта, намертво связанных гонками красный и черный королев, а сколько коэволюции целого круга взаимодействующих друг с другом хозяев и связанных с ними микроорганизмов. Размер же этого круга определяется существенностью взаимодействий, ведь в конце концов на гравитационное взаимодействие на Земле оказывают влияние и далекие звезды, но насколько практически существенно это воздействие. В самом составе этого бесконечного круга, завязанного в непрерывном танцевальном марафоне, преимущество получают в первую очередь те танцоры, которые успевают или удачно расположиться, или быстрее двигаются. Изменяются. Два вида биологической сложности. Даже из базовых математических оценок выходит, что максимальная изменчивость должна наблюдаться в окружающими и пронизывающем нас вирами. Если сравнивать уровень изменчивости скорость движения танцоров с температурой скоростью движения молекул, то окружающий нас виромный океан должен буквально кипеть заливы архейного и бактериального микробиомов быть весьма горячими, а болтыхающаяся в них эукариотическая жизнь должна едва теплиться. В этом отношении глобальный Виром вполне можно считать драйвером всеобщей эволюции. Трудно сказать, ведет ли высочайшая изменчивость Вирома на протяжении миллиардов лет эволюции к его превосходящей совокупной сложности. Биологическая функциональная сложность вообще может быть условно разделена на связанную с разделительными структурами и механизмами, например, мембранами, которая в более общем контексте соотнесена с упомянутым выше клеточным аспектом жизни, и интегративным, например, генетическим, более соотносимыми с вирусным аспектом. Разделительная сложность очевидным образом работает на росту порядочности и снижении энтропии. Сложность интерактивная действует скорее в пользу роста энтропии, или нейтрально. Очевидно, сложность верома и ее отношение к общей динамике энтропии определяется сочетанием геномной сложности генетических взаимодействий вирусов и верионной сложности в виде способности преодолевать разделительные структуры и механизмы хозяев, эо и прокариот. Геномную сложность вирусов можно считать суммирующей генетической, интегративной сложности хозяев, а вирионную сложность – уменьшающей разделительную сложность хозяев. В этом смысле неудивительно, что в экстремальном выражении этой идеи генетическая сложность эволюционно рождена мобильными генетическими элементами, а разделительная, включая вирионную, что подтверждено реконструкцией эволюции капсидных белков, стабильными клеточными структурами. В то же время, в силу условности этого разделения, биологические инновации, более щедро генерируемой геномной сложностью, более конкурентной, активно кооптируются разделительной сложностью, более кооперативной. Так, многие молекулярные биологические решения вирусов и других мобильных генетических элементов привлекаются для решения задач широкого иммунитета, относящегося, скорее уже, к разделительной сложности. Если же рассматривать энтропийные процессы с изнанки, со стороны отрицательной энтропии, то общий вектор ее пищевой цепочки видится как направленный от входных ворот. От фотоавтотрофных организмов, непосредственно потребляющих негантропию высокоупорядоченной энергии Солнца, и хемоавтотрофных организмов, непосредственно употребляющих физико-химическую порядочность геологических структур в форме разности определенных химических потенциалов, через всю остальную совокупность биологических объектов к организмам, прямо или опосредованно рассеивающим уже неупорядоченное вещество и энергию, чаще тепловую, В целом, конечно же, все живые системы диссипативны, в той или иной степени рассеивают поступающую энергию. Разница в соотношении энергии и вещества, рассеиваемых в пространство к передаваемым дальше по пищевой цепочке негантропии, включая временно выключаемых из этой цепи в виде захоронений вещества и энергии. К последним могут относиться как органические захоронения, например, углеводородов так и неорганические, например, серы или железа, производимые редуцирующими микроорганизмами. Человечество, несомненно, находится ближе к окончанию этой цепочки. Соотношение рассеиваемой им энергии к передаваемой далее по цепочке безобразно велико. Мы самозабвенно рассеиваем не только получаемую нашими организмами энергию, но и накопленную за сотни миллионов лет в недрах Земли, проходящую мимо наших организмов, но обеспечивающую наш комфорт. Человеческая деятельность уже, как никакая другая биологическая деятельность до него, самым драматическим образом ведет к ускорению роста энтропии Земли и околоземного пространства, как бы ни казалось наглядным обратное». Потенциальные же возможности человечества в этом направлении просто катастрофичны. Глобальный виром, очевидным образом зиждется на всех промежуточных элементах этой цепи. С одной стороны, он постоянно разрушает более сложные, чем он сам, клеточные структуры, при этом также саморазрушаясь. Большая часть всех возникающих вирусных частиц распадается, так и не запустив программу саморепликации в пораженных клетках. С другой стороны, глобальный вером действует в пользу интегративной сложности как вектора взаимодействия клеточных систем или как оправдание наращивания ими своей разделительной сложности. Также появляются единичные свидетельства попадания вирусов в обычные пищевые цепочки. Так показано, что морские простейшие могут успешно питаться некоторыми вирусами, что еще больше закручивает и без того чрезвычайно сложную спираль взаимодействия морских микроорганизмов, основной части важнейшего, пожалуй, биоценоза на Земле – морского. Ввиду существенно большей открытости прокариот и одноклеточных эукариот к взаимодействию с веромом, самые захватывающие масштабные события происходят именно на этой ненадежной границе раздела фаз. Конечно, горизонтальный перенос генов ГПГ у прокариот как основной механизм их изменчивости не определяется на 100% трансдукции переносом вирусами. Механизмы трансформации прямого захвата ДНК из окружающей среды и конъюгации прямого переноса ДНК из бактерии в бактерию по конъюгационным мостикам выглядят как вирус независимый. Однако с учетом имеющихся у фагов вирусов, бактерий и архей изощренных систем прикрепления и проникновения, а также фактической трудноразделимости вирусов и бескапсидных мобильных генетических элементов, которые в данной книге также причисляются к глобальному верому, несмотря на фундаментальную, по мнению некоторых известных ученых, важность капсида как вообще ключевого признака вирусной, по их мнению, формы жизни, роль Именно веромов в ГПГ бактерий и архи представляется определяющей. Разумеется, бактерии и архии оказываются далеко не пассивными преемниками поступающего потока генетической информации. Они обладают чрезвычайно развитыми системами ее фильтрации, обеспечивающими способность разделять эту информацию на жизненно необходимую в данный момент потенциально необходимую нейтральную и вредную, способную обрушить их генетическую и даже метаболическую целостность. Описанию этих механизмов, особенно наиболее важного из них, системы CRISPR, можно посвятить огромный текст, но будет гораздо правильнее сделать ссылки на уже написанные замечательные книги, в которых эти системы описаны самым наилучшим образом, недостижимым автору в частности у Евгения Кунина в логике жизни и одной из первооткрывательниц этого механизма Дженнифер Даудна в трещине в мироздании в самом общем описании CRISPR система «Clustered regular interspace short palindromic repeats короткие полиандромные повторы регулярно расположенные группами Это сочетание массива собственно CRISPR-последовательности в геноме и около 50 семейств генов CRISPR-ассоциированных белков, CAS-белков CRISPR-associated. Собственно, сам генетический CRISPR-локус состоит из повторяющихся полиндромных последовательностей, то есть читающихся одинаково в обоих направлениях, перемежающих уникальной последовательности спейсеры. Спейсеры, в свою очередь, это срисованные бактерией или археи чужеродные генетические элементы, преимущественно фаговые, с которыми сталкивалась клетка или ее соседи, если выжили после этого столкновения, и оказались способными сохранить и передать генетические данные интервента. При повторном появлении внутри клетки записанного в Криспор хранилище генетического элемента, он мгновенно распознается и уничтожается КАЗ-белками. Весьма вероятно, что функции CRISPR-системы не ограничиваются противостоянием фаговой интервенции. Очень похоже, что этот эффективный механизм задействован и в различных способах регуляции работы собственных генов прокариот. Некоторым оправданием краткости автора в описании CRISPR-системы может служить тот парадоксальный факт, что ничего подобного у эукариот вообще и человека в частности, здоровье и патология которого является главным предметом этой книги, Не существует, по крайней мере, в части белкового аппарата этого механизма. В части РНК некоторое отдаленное сходство имеет система ПРНК и близкий к ней система РНК-интерференции. И в непосредственном отношении к человеку и животным этот механизм может рассматриваться лишь как феномен, препятствующий широкому распространению фаготерапии инфекционных заболеваний. Но на самом деле важность CRISPR-зависимых механизмов куда большей мере связана с тем, что они дали генной инженерии исключительно точные, сравнительно простые, биологически эффективные и экономически недорогие инструменты, которые в самом деле способны изменить наш мир. В фильме «О чем говорят мужчины» герою Леонида Баратца время от времени приходили фашисты, которые задавали правильные, важные для него вопросы, при этом знали правду, а за неправду расстреливали. В доковидную эру внезапные командировки автора в Германию по очень частным и специфическим техническим вопросам были неотъемлемой частью служебного функционала. Осенью 2014 года возникла необходимость быстрым и частным образом доставить редкую электронную плату из Мюнхена в один поволжский город. Я встретился с контрагентом казахстанским немцем Марком в Мюнхене на Маринплац. Мы прямо на улице обменялись документами. Я получил электронную плату, на чем обычно ранее приходилось расставаться. Но Марк предложил выпить по кружке пива в Августинере и после первого же прозит задал вопрос в лоб. Вот я вижу, ты сообразительный парень. У меня есть свободный миллион евро. Хочу вложить в биотех, в какой-нибудь стартап. Какую тему ты считаешь самой перспективной? Это был, конечно, не самый лично важный фашистский вопрос. Но вопрос был прямой, серьезный и в этом смысле достаточно фашистский. Я ответил «Криспер технологии». И ровно так же бы ответил и сейчас. Не останавливаясь по указанным выше причинам на механизмах устойчивости бактерий к вирусным инвазиям, включая CRISPR, опосредованные механизмы, интереснее рассмотреть практически более важные ключевые аспекты взаимодействия эукариотического, в первую очередь, человеческого организма, его микробиома и связанной с ними частью глобального верома.